Посреди комнаты стояла еще одна статуя носатого бога Тота. На ее пьедестале в плоской чаше из меди сверкнул в лучах светильника драгоценный камень. Яхмаз с жадностью схватил его, поднес к огню и не удержался от возгласа разочарования. Камень не принадлежал к тем, которые ценятся в такем уровне. Опытный глаз грабителя сразу определил, что он не имеет для купцов ценности, но странное дело, чем больше всматривался Яхмос, тем более привлекательным казался ему неизвестный камень. Это был голубовато-зелёный обломок кристалла величиной с наконечник копья. плоский, полированный и необыкновенно прозрачный. Заинтересованный Яхмос решил прочесть стеновые надписи, надеясь найти какое-нибудь объяснение происхождению камня. Он ещё не забыл древнего языка такем, которому учили в школах высших писцов, и принялся разбирать иероглифы, прекрасно сохранившиеся на поверхности диабаза. В подземелье было мало воздуха. Отдушины для проветривания храма давно обрушились. Масло в светильнике догорало, но Яхмос упорно читал и постепенно перед отверженным грабителем раскрывал всю суть о подвиге, совершённом в незапамятные времена. Вскоре после постройки великой пирамиды Хуфу фараон Джедэфра послал своего казначея Баурджеда далеко на юг, в Танутер, страну духов. чтобы познать пределы земли и великую дугу океан. На семи лучших кораблях Боржет отплыл на юг из гавани Суу на лазурных водах. 7 лет странствовали сыны чёрной земли. Они достигали великой дуги и долго плыли на юг вдоль неизвестных берегов. Половина людей и 4 корабля погибли от страшных бурь великой дуги. Оставшиеся достигли сказочного пункта Но приказ фараона гнал их дальше. Им нужно было узнать, где на далёком юге находится предел земли. Оставив корабли, сыны чёрной земли двинулись на юг по земле. Больше 2 лет странствовали они, через тёмные леса, пересекали громадные степи. переходили грозные горы, обиталища молний, и достигали, исчерпав все силы, большой реки, на которой обитал могущественный народ, умевший строить каменные храмы. Оказалось, что предел земли всё ещё бесконечно далёк. Там на юге за глубыми степями и лесами с листьями из серебра. И там, за пределами земли, течёт великая дуга океан. пределы которой никому из смертных не известны. Путешественники поняли своё бессилие выполнить до конца волю фараона и, вернувшись в Пунт, снарядили новые суда взамен своих старых, источенных червями и разбитых в борьбе с волнами великой дуги. Но уцелевших людей едва хватило на один корабль. Наврузив его дарами Пунта, храбрецы решили повторить свой неимоверно тяжкий путь. Стремление вернуться на родину придавало им силу. Они победили ветры и волны, песчаные бури, коварные подводные скалы, голод и жажду, пробились в лазурные воды и прибыли в Гаваньсу после 7 лет отсутствия. Много изменилось в чёрной земле. Новый фараон, беспощадный Хафра, заставил страну забыть обо всём, кроме постройки второй из Палинской пирамиды. долженствовавший возвеличить его имя на тысячи веков. Возвращение путешественников было неожиданным для всех, и фараон был разочарован, узнав, что земля и океан необятны, а народы, обитающие далеко на юге, многочисленны. Ему, считавшему себя владыкой всего мира, Бауржет доказал, что страна Кемт всего лишь маленький уголок из Палинской земли, богатой лесами и реками, всякими плодами и зверями и населённой разными племенами, также искусными в работе и охоте. Гнев фараона обрушился на путешественников. Спутники Баурджеда были сосланы в отдалённые области. Под страхом смерти было запрещено рассказывать о путешествии. В записях фараона Джедефра были стёрты места с упоминанием о посылке путешественников на юг, в сторону духов. Сам Баурджед погиб бы от гнева Хафра, И его путешествие навсегда исчезло бы из памяти людей, если бы не вступился мудрый старый жрец бога наук, искусства и письма Тота. Этот жрец вдохновлял погибшего фараона на познание пределов земли, на поиски новых богатств для обедневшей от постройки гигантской пирамиды Кемт. устранённый от двора нового фараона Хафра жрецами Ра, он пришёл на помощь путешественнику и укрыл его в тайном храме Тота, где собраны были разные тайные книги, планы, образцы растений и камней далёких земель. Великое путешествие Баурджеда по приказу жреца записали на каменных плитах, чтобы сохранить навеки в недоступном подземелье до тех времён, когда стране потребуется это знание. Из самой далёкой, достигнутой ими страны, за большой южной рекой, Бауржет привёз голубовато-зелёный прозрачный камень, неизвестный жителям таким. Такие камни добывали в стране голубых степей, лежавшей в 3 месяцах пути южнее большой реки. Бауржет поднёс этот знак крайнего предела мира богу Тоту, и именно этот камень взял Яхмос с пьедестала статуи. Яхмос не смог прочитать всей повести о путешествии. Едва дошёл он до описания каких-то волшебных подводных садов, встреченных путешественниками в плавании по лазурным водам, как светильник по газ и грабитель с трудом выбрался из-под земель, захватив с собой только необыкновенный камень. При свете дня кристалл из далёких земель оказался ещё более прекрасным, и Яхмос не расставался с ним, но камень не принёс ему счастья. Пандиону предстал великий путь на родину, и Яхмос надеялся, что камень, с которым Бауржет добрался домой из неизведанных далей, поможет и Элину. А разве ты не знал раньше ничего об этом путешествии? спросил Пандион. Нет, оно осталось скрытым для сынов Кемт, ответил Яхмос. Пунт давно известен нам. Много плаваний в разные времена совершили туда корабли Кемт. но земли далёкого юга по-прежнему для нас таинственная страна духов. Но неужели не было других попыток достичь их? Неужели никто не смог, подобно тебе, прочитать эти древние надписи и рассказать о них всем другим, продолжал допытываться Пандион. Яхмос задумался, не зная, что ответить чужеземцу. Властотели юга, начальники южных провинций таким не раз ходили вглубь южных стран, но в записях перечисляется только добыча: слоновая кость, золото, рабы, доставленные фараону, и пути остаются неизвестными. А морем дальше Пунта никто не пытался плавать, слишком велики опасности, и нет теперь столько храбрых людей, какие были в древности. Но почему же никто не прочёл этих надписей? Не успокаивался Пандеон. Не знаю. Не могу тебе ответить, признался египтянин. Яхмос действительно не мог знать, что жрецы в глазах жителей Чёрной земли, являвшиеся хранителями древних тайн и великими учёными, уже давно не были ими. Наука выродилась в религиозные обрядности и магические формулы. Папирусы, заключавшие мудрость прошлых веков, истлели в гробницах. Храмы стояли в запустении и развалинах. Никто не интересовался историей страны, отражённой в бесчисленных надписях на стойком камне. Яхмос не знал, что таков Неизбежный путь всякой науки, оторвавшийся от животворных сил народа, замкнувшийся в узком кругу посвящённых, близилось время рассвета. С тяжёлым чувством Пандеон простился с несчастным египтянином, у которого не оставалось никакой надежды на спасение. Молодой Элен хотел взять кинжал, оставив камень Яхмосу. Неужели ты не понял, что мне более ничего не нужно? сказал египтянин: "Зачем же ты хочешь бросить прекрасный камень здесь, в гнусной яме, Шена?" Пандион взял кинжал в зубы, а камень зажал в руке и поспешно пополз, старательно прячась в тень от луны к своей клетушке. До рассвета молодой Элен лежал без сна, щёки его горели, дрожь пробегала по телу. Пандион думал о важном переломе в своей судьбе, о скором конце однообразной череды утомительных дней тоски. и отчаяния. Входная дыра к летушке обозначалась серым пятном, из темноты выступил весь убогий обход жилья пандиона. Молодой Элен поднёс кинжал к свету. Широкое лезвие из чёрной бронзы с выпуклым ребром посередине было остро отточено. Массивная рукоятка с насечкой из азема изображала вытянувшуюся львицу с свирепой баггинюсахмет. Пандион вырыл кинжалом в углу под стенкой ямку и положил туда подарок, чтобы тщательно спрятать, но тут же вспомнил о камне. На ощупь, отыскав его на соломе, юноша опять придвинулся к выходу, чтобы лучше рассмотреть кристалл. Плоский обломок камня с округлёнными краями был величиной с наконечник копья. Он был твёрд, чрезвычайно чист и прозрачен. Цвет его казался серо-голубым в предрассветной печальной мгле.